Сила рукопожатия. Пожатие руки обычно становится первым и порой единственным физическим контактом между людьми. От правильности его выполнения, включая аспекты силы и продолжительности, во многом зависит, как нас воспримет человек, которого мы приветствуем. Каждый из нас может вспомнить кого-то, чье пожатия вызывало у вас ощущение неловкости или неприятни. Никогда не пренебрегайте рукопожатием, если хотите оставить о себе хорошее впечатление. Значение этого жеста переоценить невозможно. Использовать кисти рук для приветствия принято во всем мире, хотя особенности каждой культуры определяют разницу в том, как долго и как сильно люди пожимают друг другу руки. Когда я впервые приехал в штаты Юта, чтобы поступить в университет Брегома Маянга, меня научили тому, что студенты называли рукопожатием мормонов. Это очень сильное и продолжительное рукопожатие, которое используется не только студентами, но и всеми членами Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней – мормонами. За годы учебы я привык к тому, как студенты, особенно иностранцы, часто оказываются неприятно поражены этим слишком крепким рукопожатием, поскольку во многих культурах, в частности Латинской Америке принято пожимать руку не сильно, а кое-где даже заменять его образца, упомянутым выше обычаем обниматься. В связи с тем, что рукопожатие обычно становится первым реальным соприкосновением двух людей, оно может сыграть решающую роль в установлении доминантных отношений. В 1980-х годах очень много было написано о том, как можно с помощью рукопожатия обеспечить себе контроль и превосходство над людьми. Маневрирую кистью вашей рук так, чтобы она всегда оказывалась сверху. Какая бесполезная трата энергии? Я не советую прибегать к борьбе на кистях как к средству достижения превосходства, поскольку наша цель должна состоять в том, чтобы произвести на людей, с которыми мы знакомимся, хорошее впечатление, без какого-либо негативного оттенка. Если вам нужно доказать свое превосходство, то использование для этого кисти рук не имеет смысла. Существуют другие, более эффективные и менее грубые тактические приемы, в том числе нарушение пространства и пристальный взгляд. Мне приходилось обмениваться рукопожатием с людьми, которые пытались с помощью этого приветствия установить свое превосходство, и всякий раз после этого у меня оставалось негативный осадок. Вместо комплекса неполноценности им удавалось вызвать у меня только ощущение дискомфорта. Некоторые люди во время рукопожатия пытаются коснуться своим указательным пальцем внутренней, вентральной стороны вашего запястья. Если при этом вы испытываете неприятные ощущения, не удивляйтесь, потому что такая реакция свойственна большинству нормальных людей. Такое же неприятное ощущение вы можете испытывать, если столкнетесь с так называемым рукопожатием политика, при котором человек накрывает соединенные руки своей левой ладонью. Полагаю, политики считают, что использование в этом жесте обеих рук помогает им выглядеть более дружелюбными, и не осознают того, что многим не нравится, когда к ним прикасаются подобным образом. Я знаю людей, по большей части мужчин, которые упорно стараются пожимать руки только так, и в конце концов вызывают у тех, с кем они познакомятся, негативные к себе отношения. Очевидно, вам следует избегать любых подобных способов рукопожатия, если только вы не хотите нажить себе врагов. Во многих странах мира мужчины следуют чужды представителям Запада культурной традиции держаться за руки во время общения. Особенно она распространена в мусульманском мире, а также в Азии, в частности во Вьетнаме и Лаосе. У американцев такая манера общения часто вызывает ощущение неловкости, потому что в нашей культуре подобное поведение допустимо только в детском возрасте и при проведении некоторых религиозных ритуалов. Когда я провожу занятия в Академии ФБР, то часто предлагаю молодым агентам кстати пожимать друг другу руки. Для них это не составляет проблемы, даже когда им предлагают максимально увеличить продолжительность такого приветствия. Однако моя просьба поприветствовать друг друга, сложив руки ладонями вместе, часто вызывает кривые усмешки и возражения. Им неприятно даже думать об этом, и они выполняют мою просьбу лишь после заметных колебаний. В итоге я вынужден напомнить молодым кадрам, что в нашей работе приходится иметь дело с представителями разных культур, и эти люди именно таким образом часто демонстрируют хорошее отношение к вам. К этому виду приветствия нам, как американцам, необходимо привыкнуть, особенно когда приходится общаться с источниками-информаторами из других стран. Во многих культурах прикосновения используются для укрепления позитивных отношений между мужчинами, но в Соединенных Штатах подобное поведение встречается довольно редко. История с выходцем из Болгарии иллюстрирует не только эти культурные различия, но и важность физического контакта для представителей человеческого вида в целом. В межличностных взаимоотношениях между мужчинами, женщинами, родителями, детьми или любовниками использование физических контактов и их правильная оценка позволяют точно определить, в каком состоянии находятся эти отношения. Одним из признаков ухудшения взаимоотношений является внезапное уменьшение количества прикосновений, если такие вообще имели место. Там, где взаимоотношения строятся на доверии, тактильная активность всегда на высоком уровне. Если вы находитесь за границей или планируете отправиться туда в будущем, постарайтесь побольше узнать о культурных традициях страны посещения. И в первую очередь, обо всем, что касается приветствий. Если чё-то рукопожатие кажется вам слишком слабым, не делайте недовольную гримасу. Если кто-то берёт вас за руку, не подмигивайте. Если вы находитесь на Ближнем Востоке, человек выражая желание удержать вашу ладонь своей, не одёргивайте её. Если вы мужчины и приехали в Россию, то не удивляйтесь, когда мужчина, пригласивший вас в гости к себе домой, вместо того, чтобы пожать вам руку, расцелует вас в щёки. Все эти приветствия являются таким же естественным способом выражения искренних чувств, как привычное американское рукопожатие. Когда обычаи, интересы, следствия идут рука об руку. Когда я получил назначение в отделении ВБР на Манхэттене, мне поручили работать с источником-информатором, немолодым мужчиной, бежавшим из Болгарии. Со временем наше сотрудничество превращало в настоящую дружбу. Помню, как однажды в конце дня он пригласил меня к себе домой на чай. Мы сидели на диване, и он рассказывал мне истории, связанные с его работой, и о жизни за железным занавесом. Через какое-то время он взял мою ладонь в свои руки и не отпускал ее, наверное, с полчаса. Чем больше он рассказывал о жизни в условиях жестокой тирании, тем яснее я понимал, что он стремится не только передать мне новую информацию, сколько просто излить душу. Я чувствовал, этот мужчина получал большое удовольствие от возможности держать в своих руках руку человека, с которым беседовал. К своим поведением он выражал доверие ко мне, и благодаря этому наша встреча вышла далеко за рамки обычного формата работы агента ФБР с бывшим офицером разведки. Мое согласие оставить ладонь в его руках вызвало у него желание передать мне много дополнительных ценных сведений. Иногда мне становится интересно, насколько меньше информации я бы получил от людей, если бы не позволял мужчинам держать меня за руку. Я считаю за честь когда мужчины из арабского мира или из Азии просят меня позволить ему подержать мою ладонь своей, так как знаю, что это знак глубокого уважения и доверия. Признание и принятие подобных культурных различий станет нашим первым шагом к правильному пониманию и использованию.